Этидорпа или Край Земли Пролог Меня звали Йоханнесом Левелином Лангалином Друри. Мне дали имя Левелин по желанию матери из уважения к ее отцу, доктору Эвану Левелину, ученому и теоретическому философу, хорошо известному пытливым студентам, как автор разных редких трудов по оккультным предметам. Другие имена также являются наследственными. Но когда я достиг возраста признания, они естественным образом стали не нужны. Так что я убрал первое и третье имя, а оставил лишь второе, христианское. И хотя читающий эти строки может вспоминать это фамильное имя меньше, чем другие у иных личностей, мне оно все очень нравится, потому что это было любимое имя моей матери, которая всегда полностью использовала его. Амир, однако, стал применять Лью вместо Левелин к большому огорчению моей матери, которая чувствовала себя обиженной. После ее смерти я решил переехать в западный город и сделал я это из уважения к ее памяти. А также я решил отобрать и переставить буквы моих имен, чтобы построить из них три короткие сжатые слова, применяя их лишь для себя в качестве похожих на мое прошлое имя. С этого времени директория Цинценати не отмечает моего самообранного имени, которое я выносил на публику по некоторым причинам. Для читателя мое имя Левлен Друли. Мог бы добавить, что предки мои были среди ранних поселенцев того, что сейчас называется городом Нью-Йорк и были прямыми потомками первых валийских королей, но эти вопросы мало интересны читателю и не ради них я теперь решил писать. Опуская эти параграфы моим делом является просто обеспечить читателя такими и только такими фактами, которые могли бы его убедить в моей искренности и ответственности, чтобы он мог читать с правильным пониманием те выдающиеся заявления, которые воспоследуют в следующих главах. История, которую я собираюсь рассказать, самая достоверная. Некоторые ее части очень странные, если не сказать сказочные. Но я прошу прочитать повествование не ради одной необычности. Иначе это было бы простой тривиальностью. То, что изложено здесь, случилось именно так, как записано. Но я не собираюсь пытаться объяснять вещи, которые даже для меня самого являются загадочными. Дадим же строгому читателю прочитать эту историю, о которой я рассказал, и узнать из нее то, что он может узнать. Либо пусть он пропустит страницу непрочитанной, я не буду настаивать или призывать его дальнейшее внимание. Единственное, если он все же будет читать, я прошу его это делать с открытым сознанием, без предвеждения или предпочтения. Кем или чем являюсь я в качестве участника событий этой книги, не имеет большого значения. Я упомянул свою историю лишь ради искренности и честности. Мне нечего получать, издавая этот том. Я также не ищу похвалы, не избегаю цензуры. Моя цель – сказать правду. В начале 50-х годов я поселился в Коин-Сити. И хотя я был очень молодым, я нашел работу, которую мой друг добился для меня в одной мануфактурной фирме, занимающейся бизнесом на высоком уровне. Мои обязанности варьировались и были своеобразными. Такого плана, что загружали тело и ум до самой крайней степени. И в течение нескольких лет я работал в самых точных деталях бизнеса. Кроме труда, который я выполнял согласно своему занятию с его многоцелевыми и разнообразными усложнениями, я добровольно брал на себя другие задачи, которыми занимался частным образом в своих апартаментах бакалавра. Унаследованная любовь к книгам по тайным или оккультным предметам, Отчасти, быть может, в результате кровного родства с доктором Эваном Левелином побудило меня собрать уникальную библиотеку, главным образом по мистическим предметам, от которой я извлекал самую утонченную радость. Моя работа в профессиональные обязанности, днем и ночные занятия сделали мою жизнь заполненной. В разгар своей работы и чтения я столкнулся с человеком, чья странная история является сутью последующего рассказа. Я могу принять в нем участие, сказав, что упомянутый манускрипт касается меня лишь случайно, и если бы было возможно, я бы прервал в нем участие. Он повествует слово в слово о физических, ментальных и моральных приключениях того, чья жизненная история неожиданно обратила на себя мое внимание, и также неожиданно прервалась. Превратность его души и тела, обстоятельства, побудили меня изучить их и сделать достоянием публики.